Глава восьмая. Разлив. Трудно далась эта ночь Шевардину. В развесочной, когда на него закричал Воскобойников, он решил, что его арестуют. Это по-новому осветило и собрание, и смелость Голованова, и красный флаг, и песню. К вышедшим на улицу он, конечно, не присоединился. Нет уж. Шел в отдаление. А когда впереди показались солдаты, свернул в переулок и тяжело передохнул. Влипли мухами в патоку. Фабричных с флагом, думалось ему, загонят во двор полицейского участка, отхлещут нагайками и прогонят. А Голованова, Гончарова, Гордееву, Барабашева, Федьку, Карташова запрут под замок. Потом явятся за ним. «Айда, скажут!» Мы тебя поучим, как царя чертом называть. И почему он поверил, будто в Петрограде старой власти уже нет? Ведь шептали, что на фабрике переодетые сыщики орудуют. Это их дело. Перехватали дружков-калужанина и настроили восхобойникова. Разговоримо мол, своих людишек. Мы узнаем среди них зубастых и наладим их на дорожку к фронту. Пускай там с дымом и землею, Господу Богу, в гости летят. И ведь клюнуло у подлецов. Даже он, Шевардин, попался на их удочку. Домой он пришел взволнованный и хмурый. — Садись ешь и пойдем, — заторопила его Наташа. — Как куда? На улицу? В городе все меняться будет. — Брось! Сейчас половина наших в капкан попала. Поверили, дурачье, болтовне. За мной, гляди, сейчас придут. Против войны, против царя, — говорил на фабрике. Ты? Ясно, я. Воскобойникову, видно, холку намяли насчет заказов. Он и подстроил своих псов речи говорить, а мы уши развесили. И ты этого, того. Шевардин понизил голос. Ты. Ну, обижал я тебя. А все-таки, если придут, не болтай. Ничего, мол, не знаю, ничего не видала, ни дома, ни на фабрике. Про Ваську сывкой, про ихние книжки говорить не вздумай, а то знаешь, в другое время это обрадовало бы Наташу, но сейчас слова Шивордина не вязались с тем, что она слышала в очередях во дворе. Она приготовилась к встрече сывочкой, как ей было в тюрьме. мысли ее уже переплетались с считанными и смутно понятыми прокламациями с мечтами о кружке в которую ее хотели ввести калужанин и вася и ничего этого не будет значит люди на улице зря болтали она тревожно расспрашивала шеварддина что было на фабрике возражала ему но он был серьезен и против обыкновения краток говорю тебе подстроено все Но ты сообрази, ради чего Воскобойников в рабочую пору станет созывать нас и разливаться перед нами. Уж он пел-пел, а чуть я загнул против войны и царя, окрысился, зарал, вроде ему на хвост наступили. Ел Шевардин вяло и косился на окно. Глянь, не полиции там? Вошел хозяин квартиры. и сообщил, что на окраинах появились ораторы, в казармах неспокойно, всюду распространяется воззвание о событиях в Петрограде, по улицам разъезжают полицейские, но ведут себя так, будто ничего не видят. Наташа вслух читала Шевардину, принесенные хозяином воззвания, доказывала ему, что арестовывать его уже некому. Но он отмахивался от нее и чуть оплотнел вечер, улегся на койку. — Гаси лампу, чего там? На рассвете Наташа проснулась, кинулась к окну, коленями стала на стул и разгоряченной рукой смахнула со стекла пот. По улице густо шли люди. Над движущимися смутно видными головами проплывали похожие на черные крылья флаги. Шаги сливались в мерный гул. «Значит, все, о чем говорили вчера на улице, правда», — решила Наташа, и, распахнув форточку, окунулась в прохладу. Лиц не видно было, но по изгибам спин, по очертаниям кепок, шапок, она догадалась, что идут заводские. Отчетливо промелькнула борода и широкие плечи отца, Обшитые холстиной кошелка под локтем. Наташа чуть не вскрикнула «Папань!» Схватила платье, башмаки, выскользнула на кухню и увидела припавшую к окну хозяйку. — Ты куда? — Отец прошел. Я с ним. Взбесились все. Мой и не ложится, затемно ушел. Револьвер откуда-то получил? Убьют еще его? — Скажи Степану, что я с отцом и с крестным пошла. Наташа вбежала со двора в толпу, спросила, какой завод идет. Не видел ли кто Кузнецов, Голубева и Задионченко, И ринулась вперед. На улицах люди сливались в толпы, напитывали друг друга жаром возбуждения, будничные заботы их блекли перед вестями о перешедших На сторону народа войсках, о захвате генерал-губернаторского дома, о разгроме охранки, об осаде служб больницы, где засели одевшиеся в белые халаты жандармы, сыщики, черносотенцы. Железнодорожники отказались вести войска с фронта. Железнодорожники разобрали пути. Сегодня войска будут присягать народу. Ура! Толпом Не было конца. Сзади, спереди, с перекрестков на них набегали звуки песен, и они тянулись туда, где их запевали. Там, казалось, были люди, знающие о событиях все. Тем, кто пел, в свою очередь казалось, что они действительно все знают и кричат об этом песнями. Толпы знали, что идут к революционному комитету. Пусть там видят и знают, на кого опираться. От Революционного комитета люди двинутся к тюрьме и освободят всех, кто томится там. Толпам казалось, что богатые улицы от радости украшают себя красным. От радости распахивают бемские стекла. От радости из-за портьер и штор машут руками в манжетах, в нашивках. Толпы еще не чувствовали, что креющие над ними победе уже тянутся руки, готовые разорвать, растащить ее победу, на части присвоить себе, а им толпам оставить долг повиновения, безропотность, готовность умирать за родину и слепую веру в то, что на земле счастья много, но дается оно лишь тем, кто его заслужил. Дома горели на ветру красными полотнищами. Знакомые целовались, старухи-старики плакали. Какое великое событие! Как прекрасен народ в радости! А солдаты, офицеры, а казаки, боже мой, бич, демонстраций, стачек, палачи восстаний, а теперь на груди красной ленточки. Это очнувшиеся братья, это защитники народа, свободы. Качать их, качать! Ура! Да здравствует! Стой, товарищи, стройся цепью! Крики хлынули по головам. Стой, стой! Толпы расступились и притихли вдоль мостовой. Берись за руки, сдерживай. Пообнажившийся мостовой с площади ринулся дружинник. Размахивая рукой, он взывал Граждане, будьте сознательными, граждане! Следом за ним двигались, окруженные солдатами и дружинниками, понурые люди в белых халатах. Толпы в миг догадались, кто это такие. а а змеи кусучие! Крики и смех толп падали на головы людей в халатах. Они прикрывали глаза, пытались сбросить халаты, но солдаты и дружинники вскидывали над ними прикладами. «Не сметь смирно!» Люди в халатах опускали руки и поволчьи озирались. Лица их напоминали маски. Из толпы сквозь цепь прорвался рыжий человек с рысими глазками и пронзительно закричал «Куда ведете? Ставь их тут! Пускай народу каются! Пускай рассказывают про все!» В голосе рыжего был деланный визг, будто его поймали с поличным. Дружинник в нагольном тулупчике ловко вытолкнул его за цепь и деловито кинул. — Ребята, разберись в этом оглашенном. Кто такой? Площадь перед бывшим генерал-губернаторским домом до краев была заполнена людьми и переливалась папахами, кепками, шляпами, знаменами. С балкона говорил человек с красным шарфом в руке, Голос его долетал только до середины площади, и с углов улиц казалось, будто он размахивает куском пламени. Из-за угла вырвались звуки оркестра, площадь подхватила их. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. На месте говорившего с балкона вырос человек с широкой красной лентой через плечо. Он приподнял военную фуражку, и там, куда он махнул ею, неожиданно сверкнули трубы. А за трубами на площадь вылетели верховые артиллеристы в коротеньких полушубках. Передние из них держали прикрепленные к тонким длинным древкам, готовые улететь с ветром, красное полотнище. Привет узникам самодержавных застенков. Толпа раздалась перед балконом. И тут в полукольце конных артиллеристов двинулись взявшиеся за руки солдаты, студенты, рабочие, офицеры, а в венке их рук — освобожденные из тюрьмы. Камышина почти плакала. Она затемно провела через город матерей и жен товарищей Васи. Они ждали, когда придут громить тюрьму, готовились, как могли, помогать народу. Перестрелка вызывала в них дрожь. А вдруг все обернется против, вдруг пригонит откуда-нибудь диких солдат, и те, как в 1905 году одолеют рабочих, тогда их близкие не увидят воли. Сложилось все лучше, чем женщины предполагали. Едва креп рассвет, и оборвалась перестрелка у больницы. К тюрьме из всех улиц и переулков потекли люди. Они со всех сторон обложили ее и песнями-криками заглушали бушевавшее в ней ликование. Маршем подошли роты солдат, вмяли камышину с женщинами в толпу и замерли. К тюремным воротам приблизились двое с красными лентами через плечо солдат и рабочие в стеганом ватнике. Калитка дрогнула, под кулаками распахнулась. Со скрежетом проглотила этих двоих, и толпа затаила дыхание. Камышина прижала правую руку к груди, сердце ее тоскливо забарабанило. Зря те двое пошли в тюрьму без солдат. Схватят их там, не поглядят на ленты, убьют, издеваться будут. Камышина ждала выстрелов, криков, а когда нестройный гул тюрьмы... сменился ликующими криками перекрестилась по спискам выкликают счастливо выдохнул кто-то становилось все теснее из-за крыши выглянуло солнце но солдаты и толпа у ворот так и остались в тени тишину прорезал тяжелый верещащий скрип Люди подымались на цыпочки и не спускали глаз с ворот тюрьмы. Железные створки дрогнули, разделились. И Камышина, охнув, увидела сводчатый коридор и распахнутые в его глубине вторые ворота. По полутьме коридора, как сквозь прозрачное стекло, торопились люди. В груди Камышиной все отвердело. А когда на свет вышел солдат, С красной лентой она всхлипнула. По толпе шепотом потом громче, громче покатилась «Ведут! Ведут! Ура! Ура!» Из сводчатой пасти тюрьмы плеснула голосами толпа жила. Освобожденные махали руками, обнажали головы, кричали. Камышина... Задыхалась от радости и медленно в потоке человеческих плеч и голов подвигалась вперед, туда, где среди освобожденных должен быть ее сын Вася. Там уже стояли артиллеристы на лошадях, там уже звенела речь, а потом артиллеристы, открывая освобожденным путь, двинулись в сторону. Камышина обессилев, плыла в живом потоке. закачавшимся вдалеке красным полотнищем и мысленно призывала покойного мужа глянуть, как народ встречает Васю. Она торжествовала. Ей хотелось кому-нибудь сказать о своей радости. Она взглядом искала знакомых, а неподалеку от нее шла Наташа. Ей тоже не с кем было перекинуться словом. Она искала отца крестного и волновалась. На освобожденных глядят изо всех домов, улыбаются, машут им руками. А она с синицей выпорхнула из клетки и не знает, как ей быть. Надо возвращаться домой, но тянет к родным, которые где-то здесь. Ой, что делается? На главной улице с балконов, из окон, на освобожденных сквозь крики и песни, летели цветы, ветки комнатных туй, алиандер, лавров. Наташа зарделась и прикрыла глаза. Мнилась, она идет рядом с Ивочкой, с Васей. Цветы летят в солнечном воздухе, падают ей на плечи, на грудь. Воскобойникову казалось, что пробираться к бывшему генерал-губернаторскому дому мешает ему не теснота, а людская зависть. В толпе оглядывали его темно-зеленую шляпу, шуршащие шелковой подкладкой пальто, манишку, и с неохотой уступали дорогу. Фу ты, ну ты! Вырядился-то как! Воскобойников перехватывал косые взгляды и раздражался. Какого черта столпилось дурачье? Ведь ничего не понимают. Играли бы дома в дурачка, так нет. Сбились в стадо, орут, острят. обвешивает губы шелухой подсолнухов, переплевывается, зарится на чужое пальто. Ночью на собрании членов общества фабрикантов и заводчиков Воскобойникову хлопали в ладоши, уполномочивали его приветствовать в случае надобности освобожденный народ. К приветствию он подготовился и был уверен, что члены общества будут довольны им. Много он говорить не будет. Он скажет, что вот, наконец-то, народ свободен, и да будет проклят старый строй. Это во-первых. Народ может свободно, без опеки чиновников и дворян, вздохнуть и, подчиняя свою волю интересам отчизны, делать все в полную меру и силу своих талантов. Это во-вторых. Наконец-то в России все стали равными гражданами. И могут почитать и уважать друг друга не за связи чины родословную, а за ум и сноровку. Глупого называть глупым, умному кланяться и давать простор. Это в-третьих. Кто не хочет этого? Ага. А раз этого хотят все, надо собрать лучшие силы народа и разбить посягающего на землю родины врага. Это в-четвертых. Почему надо разбить врага? Теперь это не прихоть, не фонаберия, не чей-то каприз. Победив врага, народ докажет, что старый строй сковывал его, станет героем, покажет себя достойным свободы, достойным управления через своих выборных, лучших людей. Это в пятых. Кто хочет этого? Все. Тогда надо сразу приниматься за работу, надо смелее бить врага. А чтобы порядок был крепким, надо послать в столицу в помощь Радзянки и Комитету Государственной Думы по одному представителю от каждой губернии. Надо посылать самых лучших людей и подчиняться им во всем. А когда враг будет повержен, когда люди вернутся с фронтов, тогда будет выбрано настоящее правление, как во Франции или в свободной Швейцарии. Вот что на всю площадь скажет Воскобойников от лица пославших его. Он не растеряется, у него все предусмотрено. И работы городской думы, и охрана порядка, и организации народа. А это дело нелегкое. Спустить народ с цепи, по глупости выманить его вот этак с красными тряпками на улице, разводить перед ним без меры речи — это гибель свободы. «Вот восстали солдаты, дружно восстали. А почему?» «Тсс! Слух страшно выговорить. Не хотят воевать, а на свободу и прочее им начхать. Вот где корень. А рабочие мужики лучше? Они сразу о брюхе, о земле, о жаловании, о рабочем дне заговорят. А государство хоть провались? Это надо понять». и сразу принимать мудрые меры. Умные люди соберут офицеров, инженеров, мастеров, бухгалтеров, доверенных, старших приказчиков, старшин, исправных мужиков, всех, кто пользуется весом. Умно внушат, растолкуют, пообещают, и пусть орудуют они в народе. Воскобойникова обдавала удушьем дешевой овчины Кислотою преющих мокрых валенок, шинелей, кафтанов, армяков. Мгновениями эти запахи переносили его в детство, на базары, на ярмарки, в деревенскую церковь. Там тоже так пахло. А мыться дурачью лень, фыркал он. Кому он будет говорить? Кто его поймет? Кругом мастеровщина, солдатня, какие-то бабы. Воскобойников, плечом раздвигая людей, бормотал, что ему необходимо в революционный комитет, и на ходу косил глазами в сторону балкона. Там человек в шинели размахивал папахой и натужно кричал о фронте, о солдатах, о генералах. — И все на ветер. Не с твоими селенками говори тут, — усмехнулся Воскобойников. В бывший генерал-губернаторский дом он пробился потным и усталым, а то, что на расстоянии ему казалось самым трудным, дадут ли слово, уладилось в одну минуту. На втором этаже, в огромной приемной, откуда дверь вела на балкон, за столом с телефоном сидел член революционного комитета, адвокат Маслов. Он опросил Воскобойникова, записал его в число ораторов и подбодрил. Прекрасно. Вы подчеркнете единодушие всех сил общества. Оратор, вы прекрасный. Ну, полноте. Нынче ночью в городе говорили о вашей речи в обществе. У вас, знаете, сноровка, вы практик. А, виноват? Маслов снял телефонную трубку. А Воскобойников подался к стоявшей в стороне группе людей и навострил уши. Люди полушепотом передавали друг другу новости, которые Воскобойников уже знал. как держались при аресте генерал-губернатор, командующий войсками, начальник охранки, полицмейстер. Неожиданным для Воскобойникова было лишь то, что революционный комитет заседает рядом, что представитель крупного завода некий Тинякин Заварза с единомышленниками от имени рабочих предлагал революционному комитету высказаться за прекращение войны и через головы правительств призвать к тому же все воюющие народы. Воскобойников вспомнил вчерашнее собрание на фабрике, выкрик Шевардина и затревожился. В зал, где заседал революционный комитет, прошла делегация. Оттуда то и дело выбегали люди с поручениями. Воскобойников приблизился к адвокату и кивнул на дверь. «А туда нельзя?» Зачем? Вам ведь скоро говорить. Дверь с балкона распахнулась. В приемную с солнцем и ветром влетел впервые в жизни, произносивший перед народом речь, костистый пехотинец с красным бантом на груди. Он блаженно улыбался и неверной легкой походкой шел к лестнице. Это не понравилось Воскобойникову. Обалдел, расплылся. С неприязнью, — подумал он, — и шагнул за дверь. На балконе с одной стороны группой стояли очередные ораторы, а с другой — художник с альбомом и три фотографа. Слово ораторам давал тощий офицер в пенсне широкой красной лентой через плечо. Он стоял рядом с говорившим и устало прикрывал сизоватые веки. Это возмутило Воскобойникова. Вот, уже устал, глаза закатывает. Фотографы наводили аппараты, с детства почему-то напоминавшие воскобойникову маленькие гробики и щелкали камерами. Художник лихорадочно водил карандашом по странице альбома и, казалось, ничего не видел и не слышал. Рот его был полураскрыт, лицо выражало азарт. Воскобойников через перила. глянул на то, что снимали фотографы, и ощутил под сердцем жжение. Что за дичь? Снизу из глухого рокота ощутимо поднималось тяжелое дыхание толпы. Против балкона, в кругу взявшись за руки солдаты рабочих, стояли освобожденные из тюрьмы, а среди них его, воскобойникова, враги, несносный Васька Камышин, Тихоня Калужанин, Тяжелоглазый Козлов, старая Синичка, похожий на пастушку с картины Ивочка и шестеро любимцев Гончарова. Первым Воскобойникова заметил на балконе Вася. Он толкнул своих, те выпрямились, глазами как бы потянули Воскобойникова вниз и замерли. В воздухе между ними и балконом облаком встала муть. Так, по крайней мере, показалось Воскобойникову. Он попятился в приемную и зашептал адвокату Маслову. — Вы говорите о единодушии сил. Но при чем тут те, кто против войны? Кто за поражение? Ведь там... Воскобойников кивнул на площадь. Там речами ублажают тех, кто за поражение. Там стоят и мои, я их знаю. всех шпионов освободят и приведут сюда. Маслов поднял указательный палец и поводил им в воздухе. «В вас говорит неприязнь, это самая классовая слепота. вот то самое, что отличает большевиков или как их здесь называют нерыдаевцев, виноват. Воскобойников озлобленно вышел на балкон, судейская болтушка, шевелившаяся внизу толпа, усеянные людьми крыши домов и красные пятна флагов, раздражали его. Своих фабричных он старался не замечать и уверял себя, что адвокатишки Масловы не удержат порядка. Нет, куда им? — От общества фабрикантов и заводчиков гражданин Воскобойников! — выкрикнул человек с сизыми веками и, указывая Воскобойникову на место рядом с собою, шепнул. Не забудьте приветствовать освобожденных!» Воскобойников, захватывая ртом воздух, распрямил спину, а снизу из толпы к нему взвился свист. Лоб его покрылся капельками, но он притворился, будто свист относится не к нему. Вскинул руку, напружил голос. «Граждане!» И убежденно, жарко сказал все, что наметил. Ему одобрительно хлопали, но это не радовало его. В хмурых взглядах из толпы, в мерзком этом свисте ему чудилось что-то злое, враждебное. Он вслушался, как в толпе опадают хлопки, крики, и хмуро пошел к двери. Борода батеньки вещь великая. Головастый рыскал в толпах и про себя издевался над врагами. Вот они. Рядом разорвали бы его в клочья, а не узнают. Ему даже весело было. Жена чуть ли не всю жизнь просила его бриться. Начальники, а он сменил их немало, намекали ему, что борода старит, но он будто чуял, что она окладистая, с нависающими на губы усами выручит его в дни беды. И вот, пожалуйте, он бродит в пасти красного дьявола. Перед глазами всяких революционеров и ничего. Головастый подходил к своей квартире и опять окунался в толпы, вслушивался в речи, в разговоры, в песни, по привычке запоминал лица острых на язык ораторов, глазами искал-запевал, примирялся к ним взглядом и кусал губы. Вот какое змеиное нутро у вас!